Глава 10. Первое, на что наткнулся мой взор, было женское тело, одетое в грязные джинсы и сильно испачканный некогда светло-бежевый пуловер. То, что ещё несколько дней назад было улыбчивой, приветливой смаляковой, теперь лежало, вытянувшись на сочной зелёной траве. "Дальше не шагу", заявила я. "Не хочу". "Ага", кивнула Раиса. Мы замерли, потом я сердито воскликнула: "Какое право имели без милиции?" "Да заткнись ты", ласково велел Михаил Степаныч. Сам сначала перепужался. "И мы перетрухали", пробасил один из охранников. "Ву, блин, похоже-то как. Ну просто одно лицо", подхватил другой security. "Придёт же людям такое в голову, чистая фотография". "Шутники", взъярился вдруг Михаил Степаныч. «За такое надо на пятнадцать суток сажать!» «Ваще, блин!» — голос первого охранника. «Чума!» — голос второго. Мы с Раей растеряно смотрели на злющих, ругающихся, на чём свет стоит секьюрити. Внезапно Михаил Степаныч пнул труп, и тут до меня дошло. «Это не Смолякова!» «Верно!» «А кто?» «Никто!» «Как это?» «Пойди и потрогай!» Нет. Фу, дура, не боись, не укусит. Кукла. Кукла? повторила я. Не может быть. Такая большая? Зачем её зарыли в саду? Откуда она взялась? О, Боже. Раиса выдернула свою ладонь из моего потного кулака и бросилась к трупу. Тётя, мотя, завопила она. Откуда она тут? «Фух, чёрт, чуть не умерла. Разве ж так можно?» Я попятилась в сторону, а Михаил Степаныч устало потребовал. «Объясните, в чём дело, немедленно». «Да сейчас», — затарахтела Раиса, — «очень просто». В прошлом году, на день рождения Мелады, один из фанатов решил сделать писательнице сюрприз. На беду дядечка имел очень много денег и обладал креативным мышлением. впрочем, иначе и быть не могло. Арсений, так звали очумелого фаната, имел собственное рекламное агентство. Повторю, в суммах Арсений ограничен не был, но вот семейная жизнь у него не сложилась. Жена ушла от богача к нищему парню, бросив мужу на прощание замечательную фразу «С тобой даже за миллион спать не хочется». Арсений впал в уныние. Он начал подумывать о самоубийстве, а потом, дабы справиться с депрессией, принялся прикладываться к бутылке. Через полгода у мужчины открылась язва, и он загремел в больницу, где медсестра, решившая развеселить больного, дала ему пакет с маляковой со словами: "Ну вот, почитайте. От неё тут все безума". Пакет издание карманного формата в бумажном переплёте. Дешёвый вариант книги, очень удобный для чтения в дороге. Арсений никогда не брал в руки детективы и уж тем более не собирался прикасаться к тем, что написаны бабой. Но чего не сделаешь от тоски, лёжа на госпитальной койке. Из клиники рекламник вышел ярым поклонником Мелады. Первым делом он купил 300 экземпляров её новой книги и разослал всем своим знакомым с сопроводительной запиской «Прими лекарства от депрессии». Потом начал отправлять Милади букеты и активничать на её сайте. Впрочем, наглецом или нахалом Арсение назвать нельзя. Он не тиранил писательницу звонками, не посылал ей писем, не требовал автографов, просто обожал издали и рвал на тряпки тех, кто позволял себе усомниться в гениальности Смоляковой. День рождения писательницы Арсений посчитал более значимым, чем любой государственный праздник России. Рекламщик пошевелил извилинами и придумал суперподарок. Для начала он заказал куклу, как две капли воды похожую на Миладу. Игрушка стоила немереных денег и была столь хорошо выполнена, что даже приблизившись к ней вплотную, вы не сразу понимали, что писательница не живая. У манекена гнулись в разные стороны конечности, и он мог принять практически любую позу: сидеть, стоять, лежать. Заполучив куклу, Арсений договорился о дальнейших действиях с крупным книжным магазином. Директриса его, узнав о сюрпризе, пришла в восторг и охотно приняла участие в затее. Миладу пригласили в торговую точку раздавать автографы. Дисциплинированная детективщица прибыла за четверть часа до начала мероприятия и была остановлена на входе подученным охранником. "Вы куда?" поинтересовался парень. книги подписывать, улыбнулась писательница, решившая, что юноша её не узнал. Ступайте, кивнул security. Смолякова уже давно там. Кто? подскочила Милада. Смолякова, к ней народ второй час стоит. Вообще-то Смолякова это я, растерянно сообщила литераторша и ринулась по лестнице вверх. Представьте теперь ее изумление, когда в торговом зале она увидела длинную очередь фанатов и... себя саму, сидящую у письменного стола. В абсолютном недоумении Мелада пробилась сквозь толпу и ахнула. Это на самом деле была она, одетая в свои любимые джинсы и в не менее обожаемый светлый пуловер. Смолякова потерла глаза, ущипнула себя и хотела громко спросить «Вы кто?». Но тут заиграла бравурная музыка, фанаты захлопали в ладоши, появился Арсений с пудовым букетом роз, и недоразумение разрешилось. Милада пришла от розыгрыша в восторг. Такого подарка ей ещё не делали. Арсений лучился от радости. "Теперь люди могут фотографироваться с вашей заместительницей", восклицал он. Фаны и впрям бросились к копее, доставая на ходу мобильные. Директриса магазина умоляла оставить Смолякову для оформления витрины. В общем, все оказались довольны. Мелада хихикая привезла двойника в особняк и в полном восторге продемонстрировала себя домашним. Но кукла понравилась лишь Насте. Остальные выказали недовольство. «Идиотство полнейшее», — прошипела Лиза. «Придет же людям подобное в голову», — поддакнул Никита. «Неприлично брать столь дорогие подарки от незнакомых мужчин», поджала узкие губы Фаина. «По-моему, эта тетя Мотя сильно смахивает на тебя», заявила Ника. «Редкостное сходство, такая же идиотская улыбочка. Право слово, подобное раздвоение пугает». Но Мелада продолжала радоваться, словно ребенок, разыгрывая всех, кто не знал о существовании двойника, к которому мигом прилипла кличка, данная Никой. Тётя Мотя, жертвами становились, как правило, журналисты, которых Смолякова, вопреки желанию Никиты и Лизы из старух, вновь стала приглашать в особняк. Детектившица действовала стандартно. Она усаживала тётю Мотю в своё рабочее кресло, а сама пряталась за занавеской. Когда очередной барзаписец стучал в дверь, Милада говорила: "Вайдите". Ничего не подозревавший человек вступал в комнату и пытался заговорить с писательницей. думая, что Милада его не слышат, он подходил всё ближе и ближе, потом начинал кричать, и наконец раздавался его вопль: "Ой, это кто? Это что? Мама!" Страшно довольная Смолякова появлялась из-за драпировки и начинался хохот. Но веселье длилось недолго. Очень скоро все в околописательском и телевизионно-журналистском кругу узнали, что у Милады имеется замечательная игрушка-двойник, и перестали попадаться на удочку. Смолякова посадила куклу в углу комнаты и забыла о ней. Примерно неделю тому назад Трая пошла убирать обитель хозяйки. Она протёрла пыль, вымыла полы и тут только заметила, что тётя Мотя, непременный атрибут обстановки помещения, исчезла. Удивившись, Раиса поинтересовалась у хозяйки: "Куда красавица подевалась?" Милада вздрогнула и торопливо ответила: "В марка отвезла. Там есть зал, где подарки выставляют". "Ой, зачем?" покачала головой присутствовавшая при беседе Настя. "Она такая прикольная, мам, верни её назад". Писательница помолчала, потом неохотно рассказала. Лиза испугалась. "Я решила кресло перетянуть" То где тётя Моти сидела. Ткань попалась красивая с кошками. Вынула куклу, положила её на кровать, обмерила мебели и помчалась в магазин. Двойник остался лежать, голова на подушке и всё такое. Очень натурально смотрелось. Пока меня не было, в комнату вошла Лиза. Ей деньги понадобились. Она решила, что я сплю, потрясла меня за плечо, тётя Моти и повернулась. В общем, напугалась девушка по полной программе, чуть заикой не стала. Кит рассердился и очень просил убрать уродку, мол, он её видеть не может. Лиза и вовсе стонала, держась за сердце. Либо я, либо она. Вот и пришлось увозить тётю Мотю. «Я бы в данной ситуации выбрала куклу», — фыркнула Настя. «Она хоть не вредничает, как Зизи». «Доченька», — улыбнулась тогда Смолякова, «ты больше так не говори. И бесед о тёте Моте с Никитой и Лизой не заводи, ладно? Не надо нам скандалов». Но ну, пообещай, что станешь молчать. Ладно, буркнула Настя. И на этом ситуация завершилась. И вот сегодня тётя Мотя нашлась похороненной в саду. Значит, она её не отвезла в издательство, констатировала я. Ага, кивнула Рая. Почему? Ты меня спрашиваешь? Понятия не имею. От чего зарыла в саду? Без понятия. Может, Милада хотела в очередной раз пошутить, но над кем? И шутка-то глупая. Рая пожала плечами. Ну не знаю я. Хозяйка на самом деле как большой ребёнок. Занавески с кошечками, статуэтки дурацкие. Ты же её комнату видела. Значит, так. Подвёл итог Михаил Степанович. Ничего особого не случилось, все живы-здоровы, верно? Ага, кивнула Раиса. Следовательно, мы уходим. Ша. Засуетилась домработница. Погодите минуточку. Быстрее молнии Рая метнулась в дом, потом стремглав вернулась назад, неся большой пакет, в котором позвякивали бутылки. Сделайте одолжение. Отдувай, сказала прислуга, протягивая ношу начальнику охраны. Возьмите, не побрезгуйте. Не надо, отмахнулся дядька. Ну, пожалуйста. Мы вас зря побеспокоили. От дела отвлекли. — Хуже б получилось, дернет и нас из-за настоящего трупа, — пробасил один из секьюрити. — От чистого сердца, — ныло Рая, — уважьте. — У нас сухой закон. — Так домой отнесите, ясное дело, не на службе выпьете. — Ну давай, — сдался Михаил Степанович, забирая пакет и одновременно заглядывая в него. — Слушай, это ж очень дорогая выпивка. Тебе от хозяев не влетит? — Да, в доме полно всякого. махнула рукой Рая. «Хотите, я вам объясню, что здесь? Вот это здоровенная бутылка, коньяк, большой выдержки. А в фарфоровом штофе водка. Я её не пью, но Никита говорила, она особой очистки». «А в пузатенькой что?» заинтересовался один из охранников, парень с удивительными ярко-рыжими волосами. «Ликёр какой-то», сообщила Раиса. Меладе его одна фанатка постоянно присылает. Хозяйка вообще-то не пьёт, только его иногда и употребляет, в чай наливает или в кофе. По мне так жуткая пакость, но Меладе по вкусу. Крепости в нём никакой, больше на сироп от варенья похож. «Михал Степаныч», — попросил ярко-рыжий парень, — «если вам всё равно, можно мне ликёрчик прихватить? У тёщи сегодня день рождения, я бы на подарок тратиться не стал». Начальник скривился. «Мне сладкое без надобности. Лучше водочку приберу, если только Юра возражать станет». Другой охранник, черноволосый кудрявый парень, повернулся к рыжему и загудел. «Без проблем, Вовка, твой ликер, а мой коньячок. Ты хорошо подумал, сдалось тебе это варенье?» «Не, классно вышло», — замотал рыжей головой Вовка. Меня прямо ломало всего с утра, как вспоминал, что на Веркину мать бабки тратить надо, аж криучила. Я не жадный, сами знаете, только она такая противная. Ладно, пошли. Хватит тут своими родственниками людям голову морочить. Подвёл итог начальник. Спасибо тебе, Рая, за презент. Михаил Степанович ласково попросила домработница. Вы уж там среди своих не рассказывайте про нашу тётю Мотю. Сами же в курсе, как по посёлку слухи быстро расползаются, хуже, чем в деревне. И вы, ребята, уж помалкивайте, пожалуйста. Начальник снисходительно улыбнулся. Мы болтать не приучены, рот на замке держим. Весь звон в посёлке от прислуги. Горничные, как в магазин придут, так и давая языками молоть, но ну, всё вывалят. Порой такое услышишь, диву даёшься. А ещё охрана вашинская — подхватил рыжий Володя, — с пистолетами, а без ума. — И шофёры тоже хороши, — покачал головой Юра, — сплетники почище баб. Мы-то молчать станем, вы сами не растрепите. — Пойдёмте, я вас через парадный вход выведу, — подхватилась Рая, — а ты, Даша, тут пока постой. Когда домработница и охранники скрылись из виду, я присела на корточки и, преодолевая непонятный страх, потыкала в куклу пальцем. Игрушка была выполнена с ужасающей натуральностью. Из какого материала её сделали, оставалось непонятно, но даже с близкого расстояния кукла выглядела словно живая. Волосы у неё на голове, похоже, были натуральными, и мне показалось неприятным трогать пряди. Охранники положили тётю-мотю на землю лицом вниз, и я, если честно, была рада симу обстоятельству, потому что очень хорошо помню, как испугалась, увидев широко открытые голубые глаза. Взгляд обежал тело. Вот уж отвратительная вещь. Странно, что она понравилась Смоляковой. Я бы заработала инфаркт, увидев за столом своего двойника. Нахождение в земле ничуть не повредило игрушке. Да и понятно почему. Искусственные материалы не подвержены быстрому тлению. Вот только бежевый свитерок подвёл. Он начал расползаться между лопатками. Совершенно машинально я потрогала пальцем дырку, и там мгновенно стала расширяться. Я попыталась стянуть края прорехи, но ткань так и расползалась в разные стороны. Тот, кто хотя бы один раз в жизни брал в руки спицы, хорошо знает, Стоит опустить или случайно разорвать одну из петелек, как полотно мгновенно превращается в груду спутанных ниток. Я ощутила неловкость, не следовало ковырять разорванное место. Может, тогда бы святой рок не стал стихийно само распускаться со скоростью света. Наверное, он к тому же был не лучшего качества, но остановить процесс уже невозможно. Спустя пару мгновений передо мной открылась голая спина манекена. Теперь тётя-мотья стала выглядеть ещё страшней. Тот, кто произвёл куклу, ухитрился соблюсти все анатомические подробности. У муляжа имелись лопатки, позвоночник и даже большая тёмная с неровными краями родинка возле того места, где шея плавно перетекала в плечо. Я уставилась на отметину и сообразила, это пятно похоже на пигментное, только слишком уж тёмное. Виною из внезапному порыву, не подумав, как следует, я поднесла руку к шее тёти Моти и обнаружила, что на самом деле это вовсе и не родинка, а дырка в теле. И тут же взвизгнула, потому что ощутила укол. Одёрнув руку, я увидела на указательном пальце крохотную каплю крови. Очень удивившись, я наклонилась над двойняшком и попыталась понять, что причинило мне боль. Через секунду это стало понятно. В теле куклы торчала иголка от шприца. Некто по непонятной причине решил сделать тёте Моте укол. Но то ли по неопытности, то ли от того, что кукла внутри под тонким слоем мышц была твёрдой, длинная тонкая стальная игла изогнулась крючком, и теперь наружу торчали зелёный пластиковый кругляшок, который следует крепить к шприцу, и острый кончик. Наткнувшись на некое препятствие, игла превратилась в полумесяц, а на месте укола от чего-то получилось тёмное место, словно в куклу ткнули сигаретой и прожгли дырку. Я оторвала листочек подорожника и наклеила на ранку. И что нам теперь делать? воскликнула вернувшаяся Рая. Не знаю, честно ответила я. Может, отнести находку в дом? Раиса покусала губу. Видно было, что в душе женщины идёт какая-то борьба. Нет, сказала она наконец. Тётю-мотю зарыла сама Милада, значит, мы сейчас должны её снова закопать и сделать вид, что ничего не знаем. Давай-ка, спихнём эту дуру назад в яму. Ты уверена, что мы некен похоронила хозяйка? с лёгким недоумением спросила я. Абсолютно. Но ведь Милада сказала, что отвезла тётю-мотю в Марка, продолжала развивать я тему. Мне, думается, дело было иначе. И как? Упёрла руки в боки Раиса. Хозяйка попросила шофёра, как его зовут, забыла, Толик. Вот-вот. Она попросила Толика оттащить тётю-мотю в издательство, но водителю было лень возиться с манекеном, и он зарыл его у забора, в самом дальнем углу, обманув хозяйку. Раиса повертела пальцем у виска. Ты того, психованная. Толик у Милады седьмой год работает. Он ей предан как собака, за мать родную считает. Хотя с другой стороны, кто он был до того, как его хозяйка подобрала? Голь перекатная, а теперь и машину себе купил, и сам оделся. Нет. Толик никогда Миладу не обманет. Я уверена, она сама тётю-мотю прикопала. Теперь-то мне всё понятно. Что тебе понятно? сделала я стойку. Раиса глянула на часы. Скоро Ника вниз спустится, а она за всегда в это время чай пьёт. Давай побыстрому тётю мотю назад запихнём, до да дёрном прикроем. Ты уверена, что следует поступить именно так? Не спорь, прошептала Рая. Лучше помоги. Мы начали заталкивать противно покорное тело в яму, потом забросали его землёй и уложили сверху куски газона. Тяжело дыша, Раиса посмотрела на свои туфли. "Вой из гвас далась. Я тоже". И она вся в земле была. В ту ночь дождь как раз шёл. "Ты о чём?" Рая поманила пальцем. "Пошли, помоемся, а заодно и расскажу".